Глава 7 Дитя Маршалси. Младенец, чей первый глоток воздуха был отравлен водкой доктора Гагеджа, передавался из рук на руки среди членов общежития из поколения в поколение, подобно традиции, связанные с их общим отцом. В первый период её существования эта передача происходила в буквальном и прозаическом смысле. Почти каждый поступавший считал своей обязанностью понянчить девочку. «По-настоящему», — сказал тюремщик, увидев её впервые, — «я должен быть её крёстным отцом». Должник помялся с минуту и сказал, «Быть может, вы не откажетесь и в действительности быть её крёстным отцом?» «О, я не откажусь», — возразил тюремщик, — «если вы ничего не имеете против этого». Итак, её окрестили в воскресенье, когда тюремщику можно было отлучиться из тюрьмы,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 Ребёнок со своей стороны до того привязался к тюремщику, что постоянно забирался в его помещение по собственной охоте. Когда она засыпала в креслице перед каминной решёткой, он покрывал её своим платком. Когда же она играла, раздевая и одевая куклу, которая вскоре перестала походить на кукол внешнего мира, обнаруживая поразительное семейное сходство с миссис Бангем, он с нежностью смотрел на неё с высоты своего табурета.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 к тюремным детям, которые кричали и резвились, играли в прятки и устраивали дом у железной решётки внутренних ворот. Задумчивая и сосредоточенная, сидела она летними вечерами у камина, глядя на небо сквозь решётку окна, пока сеть железных полос не начинала мерещиться ей всюду, так что и её друг казался за решёткой. — Мечтаешь о полях? — сказал однажды тюремщик. — Да. — Где они? — спросила она. «Там далеко», — сказал тюремщик, сделав неопределённый жест ключом. «Вон там». «Кто-нибудь открывает и запирает их, они под замком?» Тюремщик смутился. «Ну, как тебе сказать? Вообще говоря, нет. Там хорошо Боб». Она называла его Боб по его собственному желанию и требованию. «Чудесно. Там уйма цветов. Там лютики и маргаритки и...»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 В эти ранние дни её детства тюремщик стал задумываться над вопросом, который стоил ему такой напряжённой умственной работы, что он так и остался нерешённым до его смерти. Он решил завещать свои маленькие сбережения крёстной дочери. Но тут возник вопрос, как бы их закрепить таким образом, чтобы они непременно достались ей одной?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 Предположим, что некто захотел оставить своё состояние молодой женщины, и притом на таких условиях, чтобы никто, кроме неё, не мог тронуть ни полушки из этих денег. Как ему закрепить их за ней? «Завещать на её имя», — отвечал следующий человек со снисходительной улыбкой. «Но позвольте», — возражал тюремщик, — «предположим, что у неё есть, скажем, брат или сестра или муж, который непременно попытается запустить лапу в её имущество,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 побуждают в самой низкой доле выбирать самую низкую работу. Без друзей, которые могли бы помочь ей или хоть навестить её, не имея никого, кроме своего странного товарища, незнакомая самыми элементарными правилами и обычаями вне тюремной жизни, вскормленная и воспитанная в социальных условиях ненормальных, даже сравнительно самым ненормальным положением за стенами тюрьмы, С детства, привыкшая пить из колодца с отравленной, нездоровой, заражённой водой, дочь Маршал Си начала свою сознательную жизнь. Сколько обит и разочарований, насмешек над молодостью и маленькой фигуркой, высказанных без злобы, шутя, но задевавших её глубокое Горького сознания о своих слабых детских сил, которых не хватало на самую простую работу. Сколько усталости и беспомощности, сколько слёз, пролитых тайком, досталось на её долю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 — спросил учитель танцев, оглядывая её маленькую фигурку и поднятая к нему личика. « Да, сэр. — Чем же могу служить вам? — спросил учитель танцев. — Мне ничем, сэр, благодарю вас, — робко ответила она, развязывая шнурки кошелька. — Но, может быть, вы согласитесь учить мою сестру танцевать за небольшое... — Дитя моё, я буду учить её даром, — сказал учитель танцев, отстраняя кошелёк. Это был добрейший из учителей танцев, когда-либо, бывших под судом за долги, и он сдержал своё слово. Сестра оказалась очень способной ученицей, и так как у него было много досуга, прошло 10 недель, пока он поладил с кредиторами и мог вернуться к своим профессиональным обязанностям, то дело пошло замечательно успешно. Учитель танцев так гордился ею, ему так хотелось похвастаться её успехами перед кружком избранных друзей из числа членов общежития, что в одно прекрасное утро в 6 часов он устроил придворный минуэт на дворе. Комнаты были слишком тесны для этого. Причём все фигуры и па исполнялись с таким старанием, что учитель танцев, заменявший музыканта, совсем изнемок.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 «Мне бы хотелось научиться шить». «Хотелось бы научиться шить», — сказала Мадистка. «А вы видите меня? Много ли пользы принесло мне шитьё?» «Тем, кто сюда попадает, ничего не принесло пользы», — возразила девушка простодушно. «Но я всё-таки хочу научиться». «Боюсь, что вы слишком слабенькая», — ответила Мадистка. «Я, кажется, не очень слаба, сударыня». «И при том, вы очень-очень малы», — продолжила мадистка. «Да, я сама боюсь, что очень мало», — ответила дитя маршалце и заплакала, при мысли об этом недостатке, причинявшем ей столько огорчений. Мадистка, женщина вовсе не злая и не бессердечная, но только не освоившаяся ещё с положением неоплатной должницы, была тронута. Она согласилась учить девочку, нашла в ней самую терпеливую и усердную ученицу и с течением времени сделала из неё хорошую швею. С течением времени именно в эту пору в характере отца Маршалси проявилась новая черта. Чем более он утверждался в отцовском звании, тем более зависел от подачек своей вечно меняющейся семьи, тем сильнее цеплялся за своё захудалое дворянство.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 Труднейшая задача для неё было вытащить из тюрьмы брата избавить его от должности посыльного, наследства миссис Бангем, и от дурной компании. Ничему путному он не научился в тюрьме, и Эмми не могла найти для него другого покровителя, кроме своего старого друга и крёстного отца. «Милый Боб», — сказала она, — «что-то выйдет из бедного типа». Имя его было Эдуард, сокращённо Тед, превратившаяся в тюрьме в ТИП.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 С этого дня тюремщик обращался уже с двумя вопросами к следующим людям, поступавшим в тюрьму. Относительно второго он действовал так настойчиво, что в конце концов для типа нашлось местечко и 12 шеллингов в неделю в конторе одного адвоката в великом национальном паладиуме, именуемом королевским судом, в то время представлявшим собой одну из многочисленных неприступных твердынь, охранявших достоинство и благоденствие Альбиона, ныне же стёртым с лица земли. Примечание. Палладиум. Защита. Оплот. У древних греков статуя Афины Паллады, считавшаяся залогом общественной безопасности города. Конец примечания. Тип проскучал в Клиффордс-Инн полгода, а затем приплёлся обратно в Маршалси, засунув руки в карманы и мимоходом объявил сестре, что больше не пойдёт туда. «Больше не пойдёшь туда?» — повторила бедное дитя Маршалси, для которого Тип был главным предметом заботы тревог. «Я ужасно устал», — сказал Тип, — «и бросил место». Тип уставал от всего. Его маленькая вторая мать с помощью всё того же верного друга помещала его последовательно в оптовый склад, к огороднику, к торговцу-хмелям, снова в конторку адвоката, к аукционисту, на пивоварню, к маклеру...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 Казалось, он всюду тащил за собой стены тюрьмы и продолжал влачить бесцельное, ленивое, бессмысленное существование в их тесных пределах, в любом месте и при любой профессии, пока настоящая неподвижная маршалси не притягивала его обратно. Тем не менее, маленькое мужественное создание так настойчиво стремилось пристроить Брэта, что пока он слонялся по разным местам, она сумела наскрести для него небольшую сумму, достаточную для переезда в Канаду.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 Между членами общежития ходили слухи, будто его видели на аукционе в Мурфёлде, где он покупал накладное серебро за настоящее и платил за него банковскими билетами. Но эти слухи не достигали её ушей. Однажды вечером, когда она работала, стоя у окна, чтобы воспользоваться тусклым светом сумерек, он отворил дверь и вошёл в комнату. Она поцеловала его и сказала «Здравствуй», но расспрашивать побоялась.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 Её природная робость ещё усиливалась вследствие необходимости скрываться, и её лёгкие ножки и миниатюрная фигурка скользили по людным улицам, точно спеша исчезнуть куда-то. Умудрённая опытом в борьбе с житейской нуждой, она оставалась невинной во всём остальном, невинной среди тумана, сквозь который она видела отца и тюрьму и мутный поток жизни, кипевший вокруг неё.